Антон Емельянов, Сергей Савинов, Меркарика, Книга 12, Осколки Пролог, Кот Да чего же у Мелахи неудачная шерсть? Или правильно говорить волосы? Стоишь на ее щупальце, а они развиваются, лезут то в нос, то в уши. Единственное, удобно, что до последнего враги будут думать, будто против них сегодня выступают только истинные звери. Но нет. Сегодня командиров рая и свободных миров будет ждать сюрприз в моем лице. И да, как бы странно это ни звучало, но все они, и подчиняющиеся гнили, и те, кто преклонились перед наследником Демиургов, объединились против меня. Сначала они пытались штурмовать мой мир. Но их страх лишь делал меня сильнее. А теперь, когда они отступили, пришла моя пора отвечать, в которой уже раз. Рядом трубно заревела четверка других истинных зверей. Они тоже до последнего прятались в шерсти милахи рядом со мной. Но теперь пришло время выпускать свои щупальца и идти в атаку. сан -вульф, зверь смерти, Шаснак, змей иллюзий. «Вы нападаете слева!» Я отдал первый приказ, называя своих новых главных союзников полными именами. Мне это ничего не стоило, а им приятно. Ну а врагам теперь придется бороться не только с чудовищной силой истинных зверей, но и с их вспыхнувшим энтузиазмом. Зейрино, зверь силы!» «Игоодиал, зверь безумия! Ваш фланг правый!» «Еще одна команда!» Я сделал пару шагов вперед, выбираясь на открытое пространство, чтобы лучше видеть поле боя. Уже неделю я активно делаю вид, что не могу уничтожить этот мир, пока храбрые бойцы, посланные сюда к Керри и Кариком, сдерживают меня. На самом же деле я просто жду, пока накопится достаточно свободной энергии от смертей и столкнувшихся боевых способностей, чтобы перевести ее в новый взрыв и поставить точку в этом затянувшемся противостоянии. В голове раздался голос Майи, и сразу стало немного спокойнее. «Я готов. Всегда легче, когда ты не один. Я понимаю, что тебе непросто, и это уже третий мир, что приходится разрушать. Но эта битва выиграет нам еще минимум год, а местные жители... Кейси же отслеживает все, что происходит в соседних мирах. Они уже почти все ушли». Твоя репутация оказалась гораздо сильнее, чем их желание верить в то, что неприятности их не коснутся. Если так пойдет, то в следующий раз нам будет достаточно просто объявить свою цель, и в том мире вообще не останется никого лишнего. И это самое печальное, что в следующий раз обязательно будет. Я тяжело вздохнул. Не обязательно. Ты ведь рано или поздно что-то обязательно придумаешь. Я почувствовал, как Майя улыбнулась. Все-таки повезло мне с любимой женщиной. А вот с ситуацией, в которую я себя загнал, не все так просто. Три года назад я взорвал Лобин, мир, в котором я объявил себя новым, великим злом, и заставил бывших противников Гниль и наследника Демиургов действовать вместе. В результате ненависть к тому, что я начал олицетворять, сформировала новую силу. Силу, создавшую для меня целый новый мир и отгородившую его от всех остальных. Тогда я был наивен и подумал, что будет достаточно просто жить там, за этой стеной, и оставаться для всех символом того самого зла, что им так нужно. Но, увы, прошел год, и отгораживающая наш мир стена начала слабеть. Без напоминаний меня перестали бояться. Мощь новой силы начала падать, и тогда мне не осталось ничего другого, кроме как выйти наружу, напомнить о себе и взорвать еще один мир. В тот раз все снова встало на свои места, но опять же только на год. Потом была вторая операция, и вот сейчас идет третья. Мы с Майей заранее объявили мою цель. Все было продумано, чтобы мирные жители успели уйти, а враги, которые попытаются меня остановить, помогли накопить энергию для взрыва, который... Вот же ирония судьбы, они и пытаются предотвратить. РИЯ! Мимо меня с диким криком пролетел гуадил, сумасшедшая коала со змеиными глазами. Для всех остальных сейчас это огромное щупальце, сметающее любые щиты, но я-то вижу основу, маленького зверька, висящего в воздухе с закрытыми глазами и повизгивающего от воодушевления. Немного странно и страшно. Вернее, так было раньше. Теперь-то я уже знаю у всех своих новых зверей лично, сколько раз они спали у меня на креслах в замке, забирались к нам с Майей в спальню. Мысли невольно скользнули к неудачным экспериментам, когда я пытался призвать истинных зверей других стихий, кроме той пятерки, что сейчас состоит у меня на службе. Овы, все оказалось зря. Были мысли повторить процесс создания новых помощников как я это провернул с Милахой. Вот только где найти храмы других стихий, чтобы хотя бы начать. И это я еще не говорю про целый ворох других условий, которые никуда не делись. Они стали сильнее. Милаха постучалась ко мне в мысли, а потом показала часть своего щупальца хвоста с обгорелой шерстью и подпалинами на коже. Какие-то новые способности башни, в которых собираются десятки вестников, а потом объединяют силу и фокусируют ее на нас с помощью зеркал. «Держитесь, уже скоро!» — я невольно сжал кулаки. «Как же мне сейчас хочется плюнуть на все и рвануть в самую гущу сражения. Не потому, что я соскучился под раком, а потому, что неправильно это — стоять в стороне, когда одни из немногих во всех мирах существ, что сохранили тебе верность, сражаются ради тебя и твоего дела» но нельзя. Для всех наших врагов я новое великое зло. Я должен быть страшен и ужасен. Однако, увы, мои боевые навыки все еще остались на прежнем уровне. Да, я смогу справиться с парой вестников, может быть, даже с десятком. Но от того, кем я себя назвал, точно ожидают большего. Так что, если я не хочу все испортить, мне только и остается, что стоять здесь, на хвосте милахи, и делать вид, что я грозно наблюдаю за сражением, не желая вмешиваться, пока мои подручные сами совсем справляются. Имидж решает все. «Ты умрешь, темный разрушитель!» — неожиданно один из последователей Карика прорвался через щупальца истинных зверей и оказался прямо передо мной. «Я, Меррин из Кадаса, сражу тебя!» Лицо пылает от праведного гнева. Чтобы оказаться здесь, Он бросил на смерть около десятка своих товарищей. Совсем еще молодой пацан. И что его заставило бросить мирную жизнь и пойти бороться со злом, в смысле со мной? Для чего ему это? И кому от подобного решения станет лучше? Лично я не знаю. Да и не затем я здесь, чтобы помогать каждому конкретному человеку. Арко «Умри!» «Мне нельзя затягивать бой» поэтому я использую технику обмана и просто машу рукой в сторону своего противника. Учитывая, что он успел услышать обо мне, и все те мысли, что так явственно, отражаются у него на лице, этого точно будет достаточно, чтобы он перестал мне мешать. Так и вышло. Меч, и так ходивший ходуном во вспотевшей руке, неожиданно выскользнул из ослабевших пальцев. Меррин еще больше побледнел, а потом, развернувшись на месте и издав дикий, полный ужаса крик, рванул обратно к своим. Все как обычно. Если не считать одной единственной мелочи, все случившееся произошло само по себе. Никакой магии, только самая обычная психология и нервы. «Сбой! Аркабалена не сработала!» Я впервые столкнулся с подобной проблемой, и было очевидно, что дело тут в моем новом статусе. Он повлиял не только на всех остальных, но и на меня самого. Так что, пожалуй, надо побыстрее заканчивать тут и, пользуясь новым тихим годом, постараться побыстрее во всем разобраться. «Начинаем отступление!» Я передал Милахе мысленный приказ и приготовился активировать накопленные мной за прошедшую неделю боев запасы окаменевшей энергии обмана. Этот навык, доставшийся мне после поглощения того странного дыма в горах Тинуана, сначала мог показаться бесполезным. Но стоило разобраться, как им пользоваться, и вот я могу уничтожать целые континенты. И даже больше. Только накапливаешь побольше окаменений, пока никто их не заметил, а потом взрываешь, устраивая конец света в одном, отдельно взятом мире. После того, как истинные звери, Следуя моему приказу потянулись к порталу, среди наших врагов, не среди вестников, конечно, а в основном среди свободных воинов, согласившихся присягнуть наследнику демиургов, начали раздаваться радостные победные крики. Правда, совсем недолго. Наши противники уже не первый раз сталкивались со мной и моими подручными в бою, и уже догадывались, что такое поспешное отступление может означать Он снова взорвет целый мир! но он не смог убедить нас. Да какая ему разница, если все равно тут ничего не останется? Отступаем! Генерал приказал всем отступать! И все равно мы не проиграли. Спасибо Шаоснаку, пользуясь своей невидимостью, истинный зверь Иллюзий немного подзадержался и передал мне часть перекрикиваний в рядах противников. Что характерно, Раньше они всегда были в отчаянии, когда я переходил к этапу со взрывом. А тут хотя бы участие в настроении преобладают скорее нотки гордости собой, а не отчаяния от неминуемого поражения. Это плохо. Это может повлиять на всю картину. А еще упоминание какого-то генерала. Раньше все мои враги хоть и пытались действовать сообща, управлялись исключительно своими командирами, А тут, судя по всему, появился единый лидер, и к следующему разу мне надо будет думать еще и о том, кто это и как его нейтрализовать. Если, конечно, в этот раз все вообще выгорит, а то, учитывая несработавшее балена, как бы все уже сейчас не пошло. Нет, нельзя думать о неприятностях. У меня все получится. Победа уже за мной. А со всеми трудностями... Какие бы мне ни подкинула судьба, я обязательно придумаю, как справиться. Взрыв. Уже стоя на краю портала, я активировал подрыв окаменевшей стихии обмана. И сжал кулаки, чтобы хотя бы сейчас все прошло по плану. Целую секунду ничего не происходило, как будто бы стихия задумалась, слушаться меня или нет. А потом способность все-таки сработала кара планеты треснула на десятки, а то и сотни километров вниз. В воздух поднялись тонны пыли и пара. Да, определенно тут все было кончено. Я выдержал образ великого зла, уничтожил очередной мир, и теперь нужно будет срочно понять, дало ли это нам так необходимую передышку. Майя. Я позвал свою супругу. Кот! Та отозвалась в ту же секунду. Все нормально. Я отправила в замковый огонь духов всех стихий, и ни один из них не смог ему противостоять. Мы опять сильнее всех остальных, так что поздравляю, мой великий темный властелин, твой титул, подтвержденный власть незыблема. Вообще, меня теперь называют Темный Разрушитель. Я вспомнил того молодого парня, что прорвался ко мне вплотную. Всего лишь темным разрушителем? Это не очень уважительно. Майя моментально поняла, в чем тут суть. Именно, ⁇ кивнул я. Хотя понимал, что этого сейчас никто не увидит. И это не единственная наша проблема. Сейчас вернусь и все тебе расскажу. Жду тебя. Майя отключилась. И я тут же связался с Милахой. Во время боя было совсем не время этим заниматься. А вот сейчас кота Лисе, которая по совместительству является хранителем храма обмана. Придется объяснить мне, что творится с моей силой и как это можно исправить». «Эй, рыжая!» Без всякой пси-силы я позвал вслух истинного зверя, на спине которого расположился. «Ты не хочешь мне ничего сказать?» «Заметил, да?» Тут же немного виновато отозвалась Милаха. «Я думала, что смогу взять процесс под контроль, но не получается. Твой новый статус слишком силен, и он меняет обман». Вернее, не так. Говори прямо. Я тяжело вздохнул. Сам изначальный обман не меняется, но в нашем алтаре по факту зародилась новая стихия совершенно новая изначальная стихия. Которой прям вообще никогда не было. Я почти сорвался на сленг. Никогда. Мелаха не сомневалась ни секунды, когда отвечала на этот вопрос. И теперь она становится нашей основной силой. «Боюсь, тебе и мне придется с этим смириться и приготовиться к тому, что наши способности будут меняться. Что-то полностью откажет, что-то переродится, что-то добавится». «Да уж, перспектива». Я тяжело вздохнул, радуюсь хотя бы тому, что у нас есть целый год в запасе, чтобы со всем этим разобраться. «Может быть, все еще и не так страшно. Какой бы новой ни была эта стихия, зародившаяся в моем храме после того, как я принял титул воплощения зла, пока она защищает наш мир от всех остальных, и это самое главное. «Папа!» Я уже почти успокоился, когда меня неожиданно позвала Кейси. Не к добру это. Ох, не к добру. «Ты уже вернулась?» «Нет». Девушка на мгновение замялась. «Ты же отправил меня в Тартис». «Да, в соседний мир, чтобы ты просто понаблюдала за нашими врагами, которые могли бы попробовать ударить меня в спину. И ни во что не вмешивалась». «Я и не вмешивалась, но меня нашли». «Кто?» Меня тут же покрыл холодный пот, а в сознании принялись прокручиваться варианты, как я буду выкупать свою непутевую наследницу из лап Керри или Карика. «Это не враги». Кейси говорила немного неуверенно. «Они сказали, что приняли созданную тобой новую стихию и готовы служить истинному властелину зла. Ты понимаешь, о чем они?» В сознании тут же пронеслись результаты недавних откровений Милахи. «Выходит, созданную мной стихию могу использовать не только я. И это очень опасно. Если кто-то из этих ребят решит пойти служить не мне, а моим врагам, Разве не сможет он в итоге сделать то, что им недоступно? Открыть проход в мой мир, например? Нет, определенно с этими чужаками, кем бы они ни были. Надо договариваться. Неужели мой тихий темный мирок скоро окажется населен не только нами? Иду к вам. Мысленно отдав Милахе приказ изменить маршрут, я попытался приготовиться к тому, что меня будет ждать. Вот только... Разве это было возможно? Стоило мне пройти через созданный кота лесой портал, как передо мной тут же склонилось целое поле различных существ. Тут было около сотни обычных людей, около десятка минотавров, еще сотня троглодитов, гарпий и какие-то невиданные существа, покрытые наростами из камней. Но буду звать их великанами. В принципе, не так уж и много тут собралось этих адептов новой силы. Думаю, я найду, куда их пристроить и чем занять. «Пап, они говорят, что пришли сюда как лучшие воины. Но все их народы готовы к ним присоединиться по первому твоему слову. Только я успел себя успокоить, как ко мне подлетела Кейси и все испортила». «Что ж, целые народы так целые народы». Я тяжело вздохнул а потом рявкнул во весь голос так, чтобы меня услышал каждый из собравшихся. «Я давно ждал вас и рад, что вы наконец-то пришли!» Ну вот, было совсем несложно. Все собравшиеся тут же разразились радостными криками. А я продолжал стоять, величественно вскинув вверх сжатый кулак и ругаясь про себя. «И что же мне так не везет? Похоже, мирной жизни пришел конец» и теперь мне придется всерьез заняться политикой и работой с моими новыми, так неожиданно появившимися подданными. Может быть, завязать на время с разрушением и захватить один из внешних миров, скажем так, для тренировки, чтобы было куда направить энергию этой толпы энтузиастов. Да и со своей силой на практике, думаю, получится разобраться гораздо быстрее. Ну вот, кажется, в голове начинают рождаться наметки, нового плана. «Бог обмана». «Ты уверен?» Медея прошлась мимо последнего из десяти тысяч добровольцев и повернулась к Бо. «Уверен». Бог обмана кивнул, и в его глазах зажглась самая настоящая решимость. Такая же, как когда он пошел против всех остальных богов Колыбели или когда помогал коту в его неравной схватке с хозяевами истинных миров. Тут бы поморщился. Кто бы знал, что именно его ученик в итоге превратится в самую большую опасность для всего мироздания. А ведь он не раз пытался с ним связаться, но тот или уклонялся от разговора, или отделывался туманным «не могу рисковать». Как будто он не доверял богу обмана, как бы иронично эта мысль не звучала со стороны. Но Бо был уверен, что еще ничего не кончено. Керри и Карик уперлись в своих попытках не провоцировать новую опасность. Да, они посылали отряды, чтобы его остановить. Да, особые части регулярно пытались пробиться в новый закрытый мир. Но все это, на взгляд бога обмана, было лишь игрой на публику. Если бы действительно встал вопрос о том, кому жить дальше, им или так называемому «воплощению зла», то наследник Демиургов и повелительница Гнили действовали бы совсем по-другому. Тогда, но не сейчас. Бо ничего не смог добиться от них и попробовал убедить в своей правоте Сабутея. Но и тот не стал его слушать. Он, словно следуя примеру кота, отгородился от всего мира и теперь, с оставшимися настоящими вестниками хаоса, пытался найти какой-то свой путь. на и к чарту, Ева!» Бо выругался про себя, а потом взмахнул рукой, и, следуя его жесту, десять тысяч человек подняли десять тысяч откованных из стали Атиса кинжалов и, прижав к груди, оставили десять тысяч длинных кровавых порезов. «Все получится!» Медея положила руку Бо на плечо и крепко сжала. «Десять тысяч человек добровольно поделятся кровью», И это заменит сотню жертв, что требовалось по правилам изначального ритуала. «Открывается!» Кто-то из добровольцев, кажется, какая-то знакомая кота с земли, не удержалась и подала голос. Но Бой ее даже не услышал. Все его внимание было сосредоточено только на раскрывающемся перед ним зеве портала. Портала, ведущего в колыбель. Несколько лет назад кот загнал туда короля обмана. Сегодня же Бо вытащит его оттуда, и старый прайдоха поможет ему провернуть тот же самый финт, что и его ученик. Кот использовал веру людей, чтобы заполучить силу. Бо собирался использовать умение короля обмана, чтобы сделать точно так же. И тогда он обязательно наведет везде порядок. Новый, мировой порядок. На губах бога обмана мелькнула довольная улыбка, и тут же пропала. Пока еще слишком рано, но он еще обязательно добьется своего.